Глава 24. Трактор загрохотал не хуже пылесоса. Я подскочила. Ну как я могла заснуть? И так и остаться, уложив голову на грудь Игоря Самолыча и обвив его руками. Нет, я, конечно, тут же сделала вид, что ничего такого не произошло. Подумаешь, провела всю ночь в объятиях босса. Мы вообще-то были в одежде, в верхней. И все равно чувствовала, как мои щеки краснеют, стоит Игорю Самолычу посмотреть на меня. За рулём прибывшего на подмогу нам агрегата оказался пожилой дяденька с усами и очень веселым нравом. Он критически окинул взглядом застрявшую машину, блеснул озорными глазами в сторону горе-водителя и насмешливо произнес: «Да у вас танк покруче моего будет. В таких по сугробам обычно не сидят, а газуют и дальше едут». Удалой тракторист перевел взгляд на меня, что-то пробормотал с улыбкой себе в усы и залез в свою кабинку. А я так и осталась стоять, ловя снежинки открытым ртом. «Это что же получается? Мы запросто могли уехать и спокойно спать всю ночь в своих кроватях?» «Ну, Снегурка-владелец, ну, подлец!» Через десять минут спасательная операция была закончена. Джип коварного феодала стоял на ровной дороге, поблескивая очищенными от снега боками. «По местам!» — распорядился Игорь Самолыч и, сев за руль, удовлетворенно потер руки как будто и сам только и мечтал, чтобы выбраться отсюда. Я с сомнением посмотрела на него. В принципе, ничего в его поведении не говорило о том, что он специально сделал все возможное, чтобы провести эту ночь среди зимнего леса. Но разве что старался не смотреть в мою сторону. В его пользу говорило и то, что моей беззащитностью он так и не воспользовался, если не считать ночные обнимашки. Но для настоящего маньяка и извращенца это так себе результат». В общем, когда мы въехали в город, я так и не решила, как ко всему этому относиться. Поэтому решила вести себя как обычно и не предъявлять претензии. И стоило машине замереть около моего подъезда, попрощалась самым обычным тоном. Игорь Самойлович вместо того, чтобы ответить мне тем же, вдруг спросил. «Послушайте, а не надоел вам этот образ Снегурочки, а? Хотите, покончим с этим прямо завтра?» «Очень даже хочу», — поспешила ответить я, не веря своему счастью. И лучше пораньше. Вот прямо вчера. «Ну тогда у меня к вам предложение». Он улыбнулся, как кот, увидевший блюдечко со сметаной. «Сыграйте сегодня последнюю роль без этого наряда. И завтра получите вольную грамоту». Опять он за свое. «Неужели я решил, что после всего, что было между нами этой ночью, может рассчитывать на продолжение?» Я почувствовала, как внутри закипает праведный гнев. «Да за кого вы меня принимаете?» начала я обличительную речь. «Неужели вы и правда считаете, что я прыгну к вам под елочку, в чем мать родила? Да вы...» «Стоп!» — прервал меня на самом интересном месте узурпатор. «Не надо никуда прыгать, без одежды вы мне не нужны. А вот в обычной, без короны и всего прочего великолепия можете пригодиться». Я сдержала поток ругательств, чуть было не выплеснувшийся наружу, и в упор уставилась на снегурка владельца. На всякий случай смотрела строго, из-под насупленных бровей чтобы не думал всякое там. Но по мере того, как он рассказывал, взгляд мой смягчался. Оказывается, Игорь Самолыч не только узурпатор, но еще и не очень послушный сын. По крайней мере, пожелания своих родителей остепениться и завести более-менее значительную кучку детей он до сих пор не выполнил, и те здорово переживают, что их наследник до сих пор одинок. Так что он, заботясь об их благополучии, решил предъявить им подсадную утку, то есть невесту, «Ну, если уж быть совсем точными, меня». «Душа за них болит», — признался босс, печально покачав головой. «Ха», — ответила я, — «вот уж не поверю, что вы одиноки». «Нет, конечно, мой босс был полон недостатков, но я предполагала, что даже с их учетом на брачном рынке он ценится очень высоко, так что предположение, что в его личной жизни образовался длительный застой, мне казалось абсурдным». «Конечно, не одинок», — буркнул босс, — И почему-то мне стало неприятно от того, что мои догадки подтвердились. Но нет никого такого, кого я мог бы смело предъявить своим родителям в качестве э -э девушки. Собственно, то, что в связях он не особо разборчив, я тоже предполагала. Уж, конечно, достойной, красивой и умной девушки. Вроде меня? Рядом с ним быть не может. Вот взять хотя бы снежную королеву из его приемной Уверена, такой выбор осудят все родители в мире». Стоит ей окатить их с порога своим ледяным взглядом, и всё, благословения не видать. Я, полное чувство превосходства, бросила быстрый взгляд в зеркало и поникла. Вот черт, совсем забыла о последнем писке моды на своей голове. После нашей необычной ночи мои розовые прятки торчали в хаотичном порядке, и я сейчас напоминала ёжика-романтика в брачный период. Осталось только воткнуть грибочек за ухо, и от колючих претендентов на моё сердце не будет отбоя. Игорь понял проступившую печаль на моем лице правильно. «За это не беспокойтесь», — он коротко кивнул на мою шевелюру. «Я все устрою. Вам позвонит мой секретарь и скажет, куда подъехать для решения проблемы». Собственно, я предприняла только еще одну попытку отказаться. «А что, если меня узнают дети?» — уныло спросила я. «Думаете, ваши родители обрадуются, когда узнают, что их сын встречается со Снегурочкой?» «Боюсь, что в новом облике вас не узнает даже родная мать», — вздохнул он.